И нечего бояться, не твоя вина. А она, похоже, все-таки боялась. И стыдилась, не хотела поворачиваться правой стороной. Как это говорят? Левая щека, правая щека. По одной тебя бьют, другую подставляешь. Только не под нож. А нож был у него. И лезвие задело мускул. Или нерв. Так что уголок рта поднялся у нее выше. Как при нервном тике или судорогах. Шрам тянется от правого глаза под бородку. Плохо залеченный шрам. Неровный, длинный. Еще фотографии Где она со шрамом анфас? Резко открылась дверь. Какой-то мальчик бегом к кабинке его вырвало. Джим сунул голову под кран, умылся, услышал звуки из кабинки и подошел к двери. Эй, черт побери, ты не можешь глотнуть воды и свалить отсюда? Мальчик испуганно закивал, подошел к раковине, стал жадно пить воду. Давай отсюда, — скомандовал Джим. На воздухе полегчает. Вывел его через боковую дверь во двор, потом на улицу. Сваливай там внутри лучше не будет. Посмотрел ему вслед. Мальчик изо всех сил старался идти легко, разок обернулся, помахал рукой, а Джим дежурил у входа. Судя по тому, как долго они не появляются, торговля у них пошла. Почти все распродадут, потом выйдут. Тогда, значит, повезло. Вот появился первый, выждал минутку, Джима не заметил, давай бежать. Джим его перехватил, поволок за мусорные баки, он и не пикнул. С ножом в руке обшарил сумку, нашел деньги, несколько сотен, еще таблетки и пять пакетиков кокаина. Тут показался второй, осмотрелся, побежал. Джим равнодушно взглянул вслед этому второму и вновь занялся первым, обмякшее тело. Лица разглядеть невозможно. Но вот он застонал, пошевелился, и Джим встал рядом на колени с ножом в руке. А он пытается что-то сказать, назвать какое-то имя, но не может. Распахнулось окно, музыка вырвалась наружу. Как разливается вода. Вдруг накатил приступ тошноты. Еще минута другая и то ли этот очухается, то ли другой вернется. И кулаком, кулаком. В китайской забегаловке он взял картошку и блинчик с овощами. Присел на деревянный ящик, вяло жевал. Нос распух. Зато на подбородке, оказывается, не рано, а царапина. Повернулся к окну. Посмотрел на улицу, не идет ли Дэйв, но увидел только компанию хихикающих женщин, Одна из них с ребенком, и ребенок-девочка с курносым носиком в испуге разглядывал его лицо. Мэй он бы не узнал, разве только издалека. Узнал бы ее фигуру. Голову, движение, лицо нет. Мэй его предала. Долгие месяцы ждал он ее в квартире демиана но она не пришла. Даже Хисхам пришел. Тот самый Хисхам, который его бил по приказу Элберта, а потом пригласил в ресторан. Пришел, потому что знал. Джим ему доверяет, несмотря ни на что. Нашел его адрес, нашел Мэй. Его адрес знает Дэйв. Может, знает Изабель. вешалась ему на шею. Занимает вместе с мужем целый дом, а сама липнет к нему. Захочет, с ней переспит. Но он не хочет. Этого не хочет. Вставая, он случайно толкнул маленькую девочку, молчком прижимавшуюся к матери. Девочка задрала голову, посмотрела на него. Зеленые сопли в носу всхлипнула полезла в ноздрю розовым крошечным пальчиком и его затошнило. Вышел на улицу, а там ветрено, но воздух не стал чище. Решил дать крюк, чтобы увидеть Изабель. У нее горел свет. Отчего бы не позвонить в дверь. Увидел ее мужа на втором этаже. Изабель не показывалась. Муж вроде бы наводил порядок в доме. Спустился на первый этаж с цветочной вазой в руках. Подошел к окну, глянул на улицу, потом ушел. Наконец появилась и она, Наверное, до того сидела в дальней комнате. Тоже подошла к окну, открыла створку и облокотился подоконник. Джим поспешно спрятался за припаркованной машиной, но лицо ее различал. Гладкая, ровная, сияющая. И вдруг жирная кошка, черная с белым. Это кошка Дэйва, точнее, его сестры, пролезла через решетку на входе и вспрыгнула на подоконник, мяукнув, как будто знала, что ее здесь ждут. Но Изабель спихнула ее с отвращением, со злобой. Джим заулыбался, обрадовавшись встрече, неприятной для обеих сторон, для Изабель и для кошки. Кошка приземлилась на все четыре лапы и ринулась прямиком к машине, за которой спрятался Джим, попала в его ловушку. Изабель тем временем закрыла окно, отвернулась, видимо, считая эпизод с кошкой завершенным, но кошка попала в его руки. Встал, крепко схватил, как она не пыталась царапаться, дошел до угла улицы, размахнулся и бросил за ограду. За забор. Но размаха было недостаточно. Кошка ударилась головой о край забора и камнем повалилась на эту, на его сторону, упала и лежит в самом центре светлого круга от уличного фонаря.